П.М. Гренвилл Вудхаус. Фамильная честь Вустеров. Читает Александр Большешальский. Глава первая. Я достал руку из-под одеяла и позвонил Дживса. О, добрый вечер, Дживс. Доброе утро, сэр. Я удивился. Разве сейчас утро? Да, сэр. А ты уверен? За окнами совсем темно. Это туман, сэр. На дворе осень, вы, конечно же, помните, пора плодоношенье и туманов. Э, пора... Чего пора? Плодоношенье, сэр, и туманов. А, ну да, да, конечно. Все это прекрасно, Дживс, однако...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 Но необыкновенный, каким Хеверова жена Иаиль пронзила череп Сисары, а до красна раскаленный. Вернулся дживс с эликсиром жизни. Я залпом осушил стакан и, пройдя полный курс крестных мук, которые непременно следуют за принятием изобретенных дживсом животворных бальзамов. Например, мое темя взлетело к потолку, а глаза выпрыгнули из орбит и, ударившись о стену, отскочили, как теннисные мячи. Я почувствовал себя гораздо лучше. Было бы преувеличением утверждать, что ваш покорный слуга Бертрам Вустер совсем ожил, однако талика сил вернулась, я даже обрел способность вести беседу. «Ох-охо!» хо произнес я, изловив свои глаза и во дворе их на место. «Ну как там, Дживс? Что новенького в мире? У тебя ведь в руках газета?» «Нет, сэр. Это путеводители из туристического агентства. Я подумал, может быть, вам будет интересно полистать». «А, в самом деле, Дживс?» — спросил я. «Ты действительно так подумал?» Последовало непродолжительное и, как я бы определил, многозначительное молчание. Когда два человека с железной волей живут в тесном контакте друг с другом,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 «Дживс, да выкинь ты эту блашь из головы!» — сказал я. «Путешествия чрезвычайно обогащают новыми познаниями, сэр». «Да я-то в новых познаниях не нуждаюсь. Сыт по горло тем, что напичкали в меня, пока учился. А вот что с тобой происходит, я отлично знаю. В тебе снова проснулась кровь твоих предков, викингов. Ты жаждешь вдохнуть соленый запах моря». Ты мысленно разгуливаешь по палубе в белой капитанской фуражке. Возможно, кто-то прожужжал тебе уши о танцовщицах с острова Бали. Ну что же, я тебя понимаю. Я тебе даже сочувствую. Но все это не для меня. Я не позволю погрузить себя на океанский лайнер, пропадя они все пропадом и волочь вокруг света». «Как вам будет угодно, сэр». В его голосе я уловил легкую иронию. Разозлиться он не разозлился, но был явно разочарован, и я дипломатично переменил тему. Эх, Дживс, и кутнули-то мы вчера. О! Хорошо провели время, сэр. Да уж повеселились на славу. Гасси просил передать тебе привет. Я высоко ценю его любезность, сэр. Надеюсь, мистер Финкнотл был в добром расположении духа. О, лучше некуда, особенно если вспомнить, что близится час, когда он станет зятем сэра воткина Бассета. Слава богу, что он, а не я, Дживс. Могу лишь благодарить Всевышнего. Произнес я это с большим жаром, и сейчас объясню, почему. Нынешней весной, когда мы праздновали победу в гребных гонках,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 Она вполне этого заслуживает, и, пожалуйста, не путайте ее с тетей Агатой. Та настоящая ведьма. Ничуть не удивлюсь, если узнаю, что она с хрустом жует бутылочные осколки и надевает сорочку из колючей проволоки прямо на голое тело. Манили меня в этот дом не одни только интеллектуальные наслаждения, вроде всласть посплетничать с любимой теткой. Я к тому же пламенно надеялся, что сумею напроситься к ней на обед.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 Насколько я понял, дрожайшая родственница, вы изъявили желание побеседовать со мной. Но это вовсе не значит, что ты должен вломиться ко мне и оторвать от работы. Можно было все решить за полминуты по телефону. Но видно, чутье тебе подсказало, что у меня сегодня дел не в проворот. О, если вы огорчились, что я не смогу пообедать с вами, спешу вас успокоить. Я останусь с величайшим удовольствием, как и всегда». «Чем нас порадует сегодня, Анатоль?» «Тебя ничем, мой юный жизнерадостный нахал. К обеду приглашена Помона Грайндл, она писательница». «О, я буду счастлив познакомиться с Помоной Грайндл». «Никаких знакомств. Мы обедаем вдвоем, только она и я. Я пытаюсь уговорить ее дать нам для будуара роман с продолжением. А ты, пожалуйста, сходи в антикварную лавку на Бромптон-Роуд». Она прямо за католическим забором, ты сразу увидишь. И скажи, что корова — никуда не годный хлам». Я ничего не понял. Было полное впечатление, что тетушка бредит. «Какая такая корова, и почему она хлам?» «В лавке продается сливочник работы 18 века в форме коровы. Том после обеда хочет его купить». Я начал прозревать. «А, так эта штука серебряная». Да, серебряный, такой старинный кувшинчик. Придешь в лавку, попросишь показать его тебе и ахаешь последними словами. Но зачем? Ну ты, олах, чтобы сбить с продавцов спесь. Посеять в их душах сомнения, выбить почву из-под ног и заставить снизить цену. Чем дешевле Том купит корову, тем больше обрадуется. А мне нужно, чтобы он был на седьмом небе от счастья, потому что если помона Грайндл согласится отдать нам роман, Придется мне основательно разорить Тома. Эти знаменитые писательницы – настоящие грабители. Так что не трать времени попусту, беги в лавку и с отвращением потряси головой. Я всегда готов услужить любимой тетке, но на сей раз был вынужден объявить Ноле просекви», как выразился бы Дживс, то есть прекращение производства дела по латыни.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 Неужели пьянствуешь беспробудно? Может быть, даже во сне пьешь?» Я возмутился. «Обижаете, тетенька, я напиваюсь только по особо торжественным случаям. Обычно я очень умерен, два-три коктейля, бокал вина за обедом, может быть, рюмка ликера с кофе, вот и все, что позволяет себе ваш Бертрам Вустер. Но вчера вечером я устроил мальчишник для Гасси Финкнотла». «Ах, вот оно что, мальчишник!»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 Даже при самом буйном воображении невозможно себе представить, что этот чудак не от мира сего способен шептать нежные слова признания в розовое девичье ушко и дарить обручальные кольца и покупать позволение на венчание в церкви. Но любовь коварна. Увидев в один прекрасный день Мадлен Бассет, он втрескался в нее, как последний идиот, послал уединенную жизнь к чертям и бросился ухаживать за Мадлен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 Вздорлая, кислая, сентиментальная дурочка без конца томно закатывает глазки и сюсюкает. Голова набита опилками. «Да послушали бы вы, что она несет о зайцах и звездах!» Помнится, уверяла меня как-то раз, что на самом деле зайцы — это гномы и свиты какой-то там феи, а звезды — ромашки, растущие на небе у Господа. «Чушь собачья, конечно, никакие зайцы не гномы, а звезды не ромашки». Тетя далее снова раскатилась своим басовитым смехом. Воспоминание о речи Гасси перед питомцами школы в Маркет нотсбери неизменно вызывало у нее приступ веселья. «Ох уж этот наш виски Ботл. А, кстати, где он сейчас?» «Он гостит в поместье папаши Бассета Тотли Тауэрс. Это в Тотли, в графстве Глостершир. Вернулся туда сегодня утром. Венчание будет происходить в местной церкви». «О, ты поедешь?» «Да сохрани, Господь! Понимаю, тебе было бы тяжело, ведь ты влюблен в эту барышню». Я вытаращил глаза. «Я влюблен? В кретинку, которая убеждена, что всякий раз, как какая-нибудь волшебница высморкается, на свет рождается младенец?» «Ну, не знаю, однако же ты был с ней помолвлен, это всем известно». «Да ровно пять минут, и то по недоразумению!» Я был страшно уязвлен.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 Не мог же я отказать другу, а эта полоумная решила, что я в нее влюбился. Кончилось тем, что после знаменитого выступления Гасси на церемонии вручения наград она отвергла его на какой-то срок и приблизила к своей особе меня. А не осталось лишь смириться с приговором злой судьбы. «Ну скажите...» Если девица вдруг втемяшилась, то вы сходите по ней с ума, и она является к вам с признанием, что дает своему жениху отставку и готова связать свою жизнь с вами. Так вот, спрашиваю я у вас, разве есть у порядочного человека выбор? К счастью, в последнюю минуту все уладилось. Эти идиоты помирились, но меня до сих пор бросает в дрожь при мысли об опасности, которая нависла надо мною тогда. Если честно... Я не буду чувствовать себя в безопасности, пока священник не спросит. «Согласен ли ты, Агастус?» И Гасси смущенно прошепчет. «Да». «Если хочешь знать, я и сама не собираюсь быть на этой свадьбе. Терпеть не могу сэра Воткина Бассета и не желаю указывать ему ни малейшего внимания. Подлец и негодяй!» «А, стало быть, вы знаете этого старого мошенника?» Удивился я, получив в очередной раз подтверждение истины,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 и не переметнулся к старому хрычу Бассету. Уж он-то никогда не пригласит к себе за стол Бертрама Вустера. Да уж, это была бы катастрофа. Ты прав, — согласилась тетя Далее, и глаза ее запылали гневом при воспоминании о подколодном предательстве. Сэр Воткин Бассет просто разбойник с большой дороги. Ты предупреди своего приятеля, пусть Виски ботал в день свадьбы держит ухо востро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 Очерк для уголка мужа посвящен атласной ленте на брюках к вечернему костюму. Мысли высказываются чрезвычайно смело, и я хочу знать мнение Дживса. Вполне возможно, что это красная пропаганда. Надеюсь, я могу на тебя положиться. Давай, повтори, как будешь действовать. Я пойду в антикварную лавку, что на Бромптон-Роуд. Да, как вы уточнили, что на Бромптон-Роуд.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 Вглядитесь повнимательнее в Бертрама Вустера, и вы увидите озорного бойскаута. Озорная лавка на Бромтон-Роуд оказалась именно такой, какой и положено быть антикварной лавке на Бромтон-Роуд. Да, кстати, и на любой другой улице, исключая роскошные магазины на Бонд-стрит и по соседству с ней. То есть само здание до обшарпанное, а внутри темно и затло. Почему-то владельцы подобных заведений вечно тушат мясо в задней комнате.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 умудрился разглядеть в этом киселе, что один из посетителей, тот, что пониже ростом и постарше, мне знаком и даже очень. Старикашка Бассетт собственной персоной, он и никто другой. Характеру Вустров, свойственно неизгибаемая твердость духа, об этом часто говорят в обществе. И именно это качество я ощутил в себе сейчас». Человек со слабой волей, без сомнения, незаметно ускользнул бы с поля боя и задал стрекача, но я решил принять сражение. В конце концов, тот инцидент с полицейским — не более чем прошлогодний снег. Выложив пять фунтов, я заплатил свой долг обществу, что мне теперь бояться этого старого сукина сына? Он же просто карлик и сморчок! Я принялся рассказывать по лавке, тишка, на него посматривая.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 «Так, ну, здрасте, здрасте, молодой человек», — сказал он. «Я вас знаю, у меня отличная память на лица. Я судил вас за нарушение». Я слегка поклонился. «Да, судил, но всего один раз, очень рад. Надеюсь, урок пошел вам на пользу, и вы исправились». М «Да, превосходно. Кстати, кстати, что за поступок вы совершили?»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 Как цветок тянется к солнцу? Следовало принести извинения, как подобает мужчине. Я их принес, возвращая этот окаянный предмет владельцу. Простите, сам не понимаю, как это произошло. Папаша Бассетт сказал, что он тоже не понимает. Более того, он смертельно огорчен. После такого разочарования не хочется жить. Диктатор щел своим долгом подлить масло в огонь. Он предложил позвать полицию, и глаза у старика это так и загорелись. Позвать полицию, что может быть любезнее сердцу мирового судьи. Он весь подобрался, как тигр, почуявший запах крови, но все же сокрушенно покачал головой. «Нет, Родрик, я не могу. Ведь сегодня самый счастливый день в моей жизни». Диктатор скривил губы, явно желая сказать, что день станет еще счастливее, если арестую жулика. «Да послушайте, наконец!» — пролепетал я. «Это чистейшее недоразумение!» «Ха!», -ха — возгласил диктатор. «Я подумал, что это мой зонт!» «Вот в этом-то и состоит ваша беда, молодой человек!» — изрек папаша Бассет. «Вы совершенно не способны уразуметь разницу между Мэум и Тум. «Так и быть, на сей раз я отпущу вас с миром, но советую вести себя очень осмотрительно! Идемте, Родрик!»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 Увы, он напомнил мне о цели моего визита, и я ответил, что, насколько мне известно, у них в лавке продается сливочник работы XVIII века. Хозяин отрицательно помотал головой. Унылый такой, замшелый старичок, чуть не весь скрыт седыми космами бороды. Но вы опоздали, сударь. У него уже есть покупатель. А, не мистер Литраверс? Да. Ну, тогда все в порядке. Узнай, о муж приветливый и величавый, продекламировал я, желая его задобрить, что упомянутый тобой Траверс мне дядя. Он попросил меня взглянуть на сливочник, так что извольте показать. Представляю, какая это немыслимая рухлить. Ну, нет, корова очень красивая. Ха! бросил я, подражая интонациям диктатора. Это вы считаете ее красивой, а важно, что скажу я.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 Я чуть не расхохотался. А потом мне захотелось плакать. И за такое уродство мой дядюшка готов выложить чертову прорву денег. Нет, это удар ниже пояса. Передо мной была серебряная корова. Я назвал предмет коровы, но не спешите представить себе симпатичное, полное чувство собственного достоинства, травоядное, вроде тех, что мирно пасутся неподалеку на лугу.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 «Вещь восемнадцатого века, вот клеймо, смотрите!» «Да я не вижу никакого клейма!» «Вы что, слепой? Тогда выйдите на улицу и там светлее!» «Ну, пожалуй!» — согласился я и вальяжно двинулся к двери. «Ну, просто величайший знаток, досадующий, что у него попусту отнимают время!» «Вальяжно я сделал всего несколько шагов, потому что мне под ноги попался кот, и я чуть не упал». С трудом удержавшись на ногах, вылетел из лавки точно вор, за которым гонится полиция. Корова выскользнула из рук, а я, к счастью, столкнулся с прохожим, иначе грохнутся бы мне в канаву. «Ух, напрасно!» — я сказал «к счастью», потому что прохожим оказался сэр Воткин Бассет. Он столбом стоял в своем пенсне, с ужасом и негодованием выпучив глаза. Я словно бы видел, как он загибает один за другим пальцем на руке.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 Рыкнул диктатор чуть ли не в субконтрактаве. В тумане замаячило что-то огромное и вопросило: что тут происходит? Конечно, я задержаться и вступить в беседу, я все бы объяснил, но у меня не возникло желания задержаться и вступить в беседу. Боком, боком, в стороночку, потом со всех ног наутек. Только меня и видели. Стой! Раздался крик, но так я и остановился. Ждите.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 В турецких банях я люблю нежиться подолгу и потому воротился домой уже к вечеру. Мне удалось поспать часика три в моей кабинке, а после того, как с меня сошло семь потов в все недуги парной, и я окунулся в ледяной бассейн, мое лицо заиграло прежними здоровыми красками. Весело напивая, я отпер дверь своей квартиры и вошел в гостиную. И тут моя радость вмиг улетучилась. На столе лежала...